Легов остановился перед кабинетом Тизенгаузена. Бумажка с печатью на двери была несомненно повреждена. Опять непорядок. Кто это здесь хозяйничает? Легов повернул ручку и вошел в кабинет покойного. В помещении было полутемно. Единственная включенная настольная лампа стояла почему-то на полу возле шкафа, и там же на полу... Позади на четвереньках какая-то особа женского пола в помятом и запылённом брючном костюме, отдалённо напоминающем мальчиковую школьную форму шестидесятых годов прошлого века. Решив, что в кабинете хозяина честь не меру ретивая уборщица, легов строго гаркнула на неё: "Кто позволил? Я же в хозяйственном отделе предупредил, чтобы сюда не совались. И вообще, Ты что, не видела, что на двери печать? Ты что, слепая? Незадачливая уборщица, громко кряхтя, поднялась с пола и оказалась высокой, сутулой женщиной болезненного вида с жидким хвостиком светлых волос на затылке. Уставившись на майора из-под очков, подслеповатыми глазами, тускло-голубого цвета, женщина возразила: "Нет, я не слепая. Хотя у меня имеется близорукость, осложненная астигматизмом, и нарушение соосности зрения. Набирают в хозяйстве намадель и черт знает кого, рявкнул Легов. Что делаешь на месте преступления? Работаю, ответила женщина, и тут же мучительно закашлилась. Извините, прохрипела она. У меня аллергия на застарелую пыль. Работаю, передразнил Ильегов. Что значит работаю? Кто разрешил? Я же ясно сказал, чтобы сюда не соваться, пока идет предварительное следствие. Тебя твой начальник что, не предупредил? Мне мой начальник как раз это и приказал, проговорила женщина, справившись с приступом кашля и вытирая к лечитым платком выступившую на лбу испарину. А почему вы меня тыкаете? Извиняюсь, недовольно буркнул Легов. Он действительно почувствовал некоторую неловкость от того, что слишком грубо обошелся с несчастной уборщицей, и добавил чуть мягче: «Освободите помещение, скажите начальнику хозяйственного отдела, чтобы больше никого не присылал». При чем здесь хозяйственный отдел? – спросила женщина, доставая из кармана упаковку таблеток и забрасывая одну в рот. Как при чем? Да вас сюда разве из Охо прислали? Нет. Меня прислали из ГУВД. Майор Ленская, городской отдел по расследованию убийств. И болезненная особа предъявила растерявшемуся легову красную книжечку служебного удостоверения. Извиняюсь, проговорил Лега второй раз за несколько минут и заметно помрачнел. Надо же так проколотся, подумал он. Теряю, теряю квалификацию. Следователя за уборщицу принял. Впрочем, у нее такая внешность, что не мудрено ошибиться. В оправдание Легова можно было сказать только то, что, как уже говорилось, в службу безопасности Терми тажа пришел он из ФСБ. С милиции никаких связей не имел. Приизвестную личность майора Ленскую знал его заместитель, но не доложил начальству. Ох, недолго и вместе работать. У Солового прокол за проколом. Извините, майор, повторил Легов ещё раз, в ответ представился. Легов, начальник службы безопасности музея. Увидел, что печать на двери нарушена, и решил проверить. Правильно сделали, одобрила Ленская. Лишний раз проверить никогда не помешает. Только вот что я вам скажу, Евгений Иванович. Вы-то, может быть, и достаточно бдительная, а вот ваша служба работает из рук вон плохо. Взгляд у неё стал твёрже, спина выпрямилась, и даже из голоса исчезла хрипота. Вряд ли Легов принял бы её теперь за уборщицу. Что вы имеете в виду, воскликнул он побограве. Попрошу без инсинуаций. Какие ж тут инсинуации? Ленская поморщилась и прижала руки к вискам. Извините. Только я буквально полчаса назад проникла в музей со служебного входа, предъявив вместо пропуска проездной билет. Действительно безобразие. Евгений Иванович ещё больше помрачнел. Я разберусь. Виновные будут наказаны. Он понял, что столкнулся с серьёзным профессионалом. Во-первых, изучила всё здешнее руководство, запомнила его имя, отчество. Во-вторых, сразу зашла с такого козерея, обнаружила прокол в работе его службы и тем самым поставила Легова на место. Вот тебе и затюканная унылая тётка. Ленская между тем достала из кармана какую-то баночку, И помазала виски бурой субстанции. По кабинету поплыл резкий, ни с чем не сравнимый запах. Коляв едва удержался, чтобы не чихнуть. Я говорю это вовсе не для того, чтобы обвинить вас в некомпетентности, продолжала Ленская. Я не собираюсь подменять вашу службу. Я выполняю свою собственную работу. Этим следственным экспериментом я только доказала, что в это помещение Мог проникнуть не только сотрудник Эрмитажа, а кто угодно. И не только через служебный вход. Я поручил одному из своих сотрудников пройти в музей в качестве обычного посетителя, а потом из залов экспозиции через служебный вход проникнуть в этот коридор и добраться до места преступления. И вот, пожалуйста. Ленская взглянула на часы, и в это самое мгновение дверь кабинета распахнулась. И на пороге появился бравый молодой человек в штатском, но с отчетливо печатью службы в милиции во всём обличии. "Докладываю, прошёл успешно", проговорил он, став перед Ленской на вытижку. "Спасибо, Коля". Ленская снова поморщилась и обмахнулась кляч это мужским носовым платком, отчего по кабинету снова поплыла волна удушливого запаха. Хорошо работает, слаженно. Мысленно одобрил Легов, задержав дыхание. Мне бы так. Не будем заниматься взаимными обвинениями, произнёс он слух. Не будем, легко согласилась майор. Значит, считаем доказанным, что данное убийство мог совершить не только сотрудник Эрмитажа, но и случайный человек. Конечно, это значительно расширяет круг подозреваемых. Значительно, согласился Легов. Однако, пока я здесь работала, Ленская сделала паузу, как будто напоминая Олегову о его досадной ошибке. Пока я здесь работала, мне удалось заметить некоторые важные вещи, которые не были обнаружены при первичном осмотре места преступления. Она подошла к письменному столу покойного Тизенгаузена и проговорила строгим лекторским тоном. Во-первых, я заметила, что потерпевший, в отличие от большинства ваших сотрудников, был человеком аккуратным. У него на столе нет ни завалов бумаг, ни музейных экспонатов, аккуратное, тщательно прибранное рабочее место. Лего вкинул. Он тоже заметил это, зайдя На следующий день после убийства в этот кабинет он не спешил подойти к письменному столу. Запах мази, которую она нанесла, был невыносим, не бальзама, а оружия массового поражения. Единственный лишний предмет, который лежал на столе, ювелирная лупа. Ну, знаете, такая круглая в черной оправе, какую вставляют в глаз часовщики и ювелиры. Продолжала Ленская, как ни в чём не бывало. Лекарь снова нетерпеливо кивнул. Он прекрасно знал, что такое ювелирная лупа, и хотел понять, к чему клонит дотошная майорша. Поскольку по стороних вещей на столе у покойного не нашлось, можно предположить, что и эта лупа вовсе не была лишней. То есть при смерти господин Тизенгаузен при помощи этой лупы изучал какой-то предмет. А зная его специальность, можно уточнить, что это был какое-то ювелирное изделие. Легов снова кивнул, показывая, что внимательно следит за мыслью Ленской. На самом же деле, когда она отворачивалась, он делал маленькие шажки и уже почти достиг окна. А так как никакого ювелирного изделия на столе и около него не обнаружено, можно сделать следующее предположение, что именно этот предмет и взял убийца, а возможно, из-за него и убили господина Тизенгаузена. Легов согласился Пока всё было вполне логично, но никаких особенных выводов Ленская не сделала и не слишком далеко продвинулась в своём расследовании. Он же добрался наконец до окна и открыл форточку. "Пойдём дальше", проговорила Ленская, слегка повысив голос. "Я просила ваших сотрудников выяснить, не пропало ли из этого кабинета что-то особенно ценное, но мне никто не смог ответить". Как я поняла, учёт у вас поставлен на не слишком высоком уровне, и отследить каждую единицу хранения не представляется возможным. Легов поморщился. Учёт в музее был его главной головной болью. Он постоянно боролся за его качество с хранителями и научными сотрудниками и почти ничего не мог от них добиться. Они утверждали, что полная инвентаризация музея, в котором хранятся миллионы экспонатов, займет годы, и при этом придется полностью остановить все остальные работы. Но мы с вами сейчас обсуждаем не вопросы учета и хранения, смело стивилась Ленская. Мы с вами расследуем убийство. И прикройте, пожалуйста, форточку, я боюсь сквозняков. Она шагнула от стола к шкафу, возле которого застал её Легов, и продолжила. Во время первичного осмотра места преступления больше ничего интересного я не заметила. Понимаете, здесь было много людей, они меня отвлекали, и я не могла как следует сосредоточиться. А сегодня осталась здесь одна, и тщательно осмотрелась и заметила ещё кое-какие интересные детали. Она опустилась на колени, при этом левое колено издало скрип, как не смазанная калитка, а сама ленская мучительно застонала. Тем не менее она взяла себя в руки и продолжила. Сам Тизенгаузен, как мы уже отметили, был человек аккуратный. На своем рабочем столе он поддерживал порядок, но вот уборку в его кабинете производили нерегулярно. Я выясню, когда здесь убирали последний раз, оживился Легов, решив внести свою лепту в расследование. Не стоит, отмахнулась Ленская. Я уже выяснила 12 дней назад. Неудивительно, что я кашляю, у меня аллергия только на застарелую пыль. Ох и баба, невольно восхитился Легов. Ничего не упустит. На ходу подмёт кирвёт. Он даже простил ей закрытое окно. К тому же, запах мази несколько выветрился. Во всяком случае, он мог стоять с майором рядом, не задыхаясь. Итак, последний раз здесь убирали почти 2 недели назад. Поэтому на полу образовался довольно заметный слой пыли. Причём по всему кабинету этот слой ровный. Но вот около этого шкафа картина другая. Вы можете наклониться или встать на колени. Легов недовольно фыркнул, но не посмел возразить. Если это наскось больная Ленская ползает по полу на четвереньках, то он-то как никак мужчина, ему стыдно капризничать. Легко опустился на четвереньки и тяжело засопел. Давно уже не приходилось ему делать такие физические упражнения. Нужно будет серьёзно заняться своим физическим состоянием. Вот. Посмотрите сюда. Майор наклонила настольную лампу, которая стояла на полу возле шкафа, так что лампа ярко осветила тёмный паркетный пол. Видите? Легов пока ничего не видел. Он не мог признаться в этом настырной майорше. Он ещё громче запыхтел, наклонил голову и вгляделся в пол. Пол был покрыт заметным слоем пыли. По этому слою там и тут проходили полосы, как будто по полу что-то тащили или передвигали. Ну вот. Теперь вы точно видите, торжествующе проговорила Ленская. Вот эта полоса проходит от стола к шкафу. А вот здесь беспорядочные полосы возле самого шкафа. И вот тут Две отчетливые глубокие полосы. Не правда ли, теперь картина преступления становится достаточно ясной? Легов неопределённо буркнул. Ему пока ничего не было ясно. И вообще он не понимал, какое отношение полосы на полу имеет к убийству Тизенгаузена, и зачем два взрослых занятых человека ползают в пыли по полу кабинета. Итак, Я думаю, вот как всё происходило. Ренская снова закашлялась, глаза её покраснели, но она не сдавалась и продолжила. Потерпевший, то есть господин Тизенгаузен, сидел за своим рабочим столом и изучал при помощи лупы какой-то небольшой предмет. Скорее всего, ювелирное изделие. В это время к нему вошёл убийца. Возможно, господин Тизенгаузен был с ним знаком, хотя это и не обязательно. Между ними произошёл какой-то разговор, который, скорее всего, перерос в ссору, затем борьба и убийца нанёс Тизенгаузену неизвестным предметом смертельный удар. При этом тот предмет, который изучал потерпевший, упал со стола и покатился по полу, оставив Вот этот след. Ленская показала на ту самую полосу, которая вела от стола к шкафу. Предмет катился не по прямой. След от него, шириной около полутора сантиметров и довольно неровный, из чего мы можем сделать вывод о том, что это был предмет сложной формы, тем не менее, закруглённый, иначе он не укатил бы так далеко. Майор провела рукой вдоль следа, который уходил под шкаф. Вы видите, что эта вещь закатилась под шкаф. Судя по всему, именно она, эта вещь, и была нужна убийце. Именно за неё поплатился жизнью потерпевший. Так что теперь убийце непременно нужно было эту вещь достать. Ленская немного наклонила лампу, и передвинула её ближе к шкафу. Вы видите эти ни ровные полосы? Это сначала убийца шарил под шкафом каким-то длинным предметом, например, палкой или зонтом. В кабинете такого предмета не нашли, из чего делаем предположение, что его принёс с собой убийца. Или унёс, проговорил Легов. чтобы хоть как-то поучаствовать в рассуждениях майора. Верно, согласилась Ленская. Вероятно, этот предмет находился прежде в кабинете, и убийца унёс его с собой. Так или иначе, он не смог достать то, что искал из-под шкафа, и тогда ему пришлось сделать следующее. Она снова передвинула лампу, ярко осветив две ровные широкие полосы. Ему пришлось отодвинуть шкаф от стены. Шкаф очень тяжёлый, значит, двигать его было нелегко. Николай. Рядом с ними тут же возник помощник майора. Николай, попробую отодвинуть этот шкаф. Парень поплевал на ладони, крепко упёрся руками в шкаф и попробовал сдвинуть его с места. Шкаф не шелохнулся. Не хватает сил. Недобрительно спросила Ленская: "Сейчас, секундочку", пропыхтел парень. Жилы у него на шее вздулись, он побогровел, и шкаф наконец со страшным скрипом сдвинулся с места. "Достаточно", остановила Ленская своего подручного. Что ей требовалось доказать? Николай, мастер спорта по дзюдо, очень сильный человек, а еле сдвинул шкаф. Значит, наш убийца самый настоящий богатырь. Вдруг Ленская снова опустилась на колени и заглянула за шкаф. Ну, что ещё вы там надеетесь найти, проговорил Легов, с трудом сдерживая раздражение. Ему казалось, что эта настырная дамочка из отдела по расследованию убийств просто валяет дурака, пытаясь показать ему, какая она умная и дотошная. Что я пытаюсь найти? донёсся из-за шкафа придушенный голос майора. Понимаете, чтобы достать из-за шкафа ту самую вещь, за которой он охотился? Предположительно, напомнил Легов. Совершенно верно, охотно согласилась Ленская и чихнула от пыли, как бы подтверждая его слова. Так вот, чтобы достать эту вещь, Он должен был протиснуться за шкаф. И при этом мог там оставить какие-то следы. Здесь и так всё в следах, проворчал Легов недовольно. А за шкафом следы могли лучше сохраниться. Николай, дай мне щёточку и пакет для образцов пыли. Кроме того, продолжила она прерванную фразу, Кроме того, если следы в кабинете могут принадлежать кому угодно, то следы за шкафом только убийце. Никто, кроме него, туда в последнее время не залезал. уж это точно. У уборщицы в кабинете то пыли два сметает, а за шкаф небудь последний раз лазили ещё при Екатерине II. Ох, разберусь я с ними, Легов едва слышно скрипнул зубами. Ассистент Ленская моментально протиснулся за шкаф и подал своей начальнице требуемое. Ленская ещё раз громко чихнула, и задом выползла из-за шкафа, сжимая в руке прозрачный пакетик. Вот оно. Я нашла за шкафом отчётливый отпечаток обуви. Сам по себе этот отпечаток почти ничего не даёт. Разве что теперь я знаю, что он носит обувь сорок третьего размера и рост его от ста семьдесят пяти до ста семьдесят восьми сантиметров? Уже кое-что, фыркнул Легов. Мало, вздохнула Ленская. Не будем же мы проверять всех людей такого роста и с таким размером обуви. По таким параметрам подходит половина мужского населения города, а с учетом приезжих... Тогда зачем вся эта комедия? не выдержал Евгений Иванович. А вот зачем? торжествующим голосом воскликнула Ленская, подняв над головой свой пакетик. Я собрала образцы пыли, которые были на обуви убийцы. И что вам дадут эти образцы? досадно проворчал Легов. Пыль. Она везде пыль. И по этим образцам вы вряд ли узнаете больше, чем по размеру обуви. А вот это не факт, возразила Ленская. Пыль так же индивидуальна, как отпечатки пальцев, и иногда может прямиком вывести на преступника. Тем более, что здесь я уже вижу кое-что интересное. Она поднесла свой пакетик к лампе и показала Олегову крошечную крупинку, ярко блеснувшую в свете лампы. Видите? Этот серебристый кристалл. Это явно какое-то химическое соединение, а это уже кое-что. Если нам повезет и мы сможем установить происхождение этого кристалла, Николай, срочно доставьте образцы в лабораторию, скажи, что результат нужен мне как можно скорее. Бог в помощь! фыркнул Легов и удалился из кабинета. Он не сомневался, что майор Ленская ломает комедию перед своим легковерным ассистентом и нет у неё никаких шансов найти убийцу Тизенгаузена. Однако тётка не глупая, с виду полная развалина, а по работе прямо чума. Сам того не зная, Легов наградил майора Ленскую тем самым прозвищем, что дали ей коллеги-милиционеры. На следующее утро После ночного посещения рыцарского зала Старигин, войдя в малый подъезд Ромитажа, свернул не налево, как обычно, а направо, в так называемый директорский коридор. Здесь было тихо и малолюдно. Пол устилала мягкая ковровая дорожка болотного цвета. Вдоль стен стояли стулья красного дерева и антикварные диваны, а массивные дубовые двери кабинетов. украшали солидные медные таблички с громкими именами и званиями руководителей Эрмитажа известных на весь мир учёных, искусствоведов и историков, археологов и лингвистов, исполняющих обязанности заместителей директора. Сюда-то и направлялся Дмитрий Алексеевич. Пройдя по директорскому коридору, он остановился перед дверью, на которой красовалась табличка. Александр Антоанович Габсбург Зеленовский. Больше ничего на табличке не было написано. Впрочем, все сотрудники музея и без того знали, что хозяин этого кабинета один из заместителей директора Эрмитажа. Правда, никто толком не знал его конкретных обязанностей, но обязанности эти были многочисленные и разнообразные. Однако Старыгин пришёл к Габсбург-Зеленовскому не как заместитель директора, а как к одному из крупнейших специалистов по геральдике, то есть по науке, занимающейся изучением самых разных гербов, государственных, семейных, рыцарских и любых других. Не так давно Александр Антоанович Очень помог Старыгину, когда тот занимался разгадкой тайны старинного французского клавесина. Старыгин постучал в дверь. В ответ из кабинета донеслось какое-то нечленораздельное восклицание. Дмитрий Алексеевич, счёл его за приглашение и вошёл внутрь. Ему прежде не раз случалось бывать в этом помещении, узком и длинном, как рукав вицмундира. с единственным высоким окном. Через это окно открывался замечательный вид на Неву и на противоположный берег. Впрочем, Старыгин смотрел не на этот вид и не на стены кабинета, увешанные рыцарскими гербами и доспехами. Он в изумлении смотрел на хозяина кабинета. Габсбург-Зеленовский, маленький и чудный человечек, сидел за огромным письменным столом, заваленным многочисленными предметами рыцарского вооружения. на голове у него был надет рыцарский шлем с опущенным забралом, который Александр Антоанович безуспешно пытался снять.